Небо позади еще билось за последние минуты жизни, а впереди холодели сумерки. Авто погружалось в них километр за километром. Полупустой шоссе давно сменилось четырехполосной мегастралью, ведущей к городу заводов и дряхлых фабричных труб. Когда-то Челябинск был промышленной столицей Урала, во времена строительства сетевых городов. Сюда свозили сырье для производства принтеров, деталей роботов и обслуживающих машин. Сегодня же он, как и остальной мир вне сети, медленно умирал, догнивая в своем углу. Костя легко бы спутал его сотни других городов, городков и поселений, оставленных корпорациям, слабым правительством, чтобы выжать их до капли. Но только не сегодня. Сейчас Челябинск стал для него чем-то большим, местом, где прячется очередная цель. А прячется ли? С таким арсеналом Костя был уверен, что у Ломина припрятано гораздо больше, чем о нем смогли накопать. Этот гибрид мог не опасаться покушений. Да что там, при желании он один мог подпортить жизнь старику, если бы тот не отгородился стеной от цифрового мира. Костя остановил авто на окраине. Не надо, чтобы техника старика лишний раз мелькала в городе. Он достал из багажника черный сверток. Оглядел арсенал оружия, заботливо уложенный в предназначенный для этого ниши Грустно вздохнул и захлопнул крышку. Переодеваться будет в машине. Костя не торопился, подождав, когда сумерки сгустятся до состояния черного кофе. Он надел визор, закурил и еще раз проглядел загруженную людьми старика инфу. Будет сложно. Затянувшись в последний раз, он метнул окурок на пустынную дорогу, развернул сверток, расправив свободный костюм цвета самого черного мрака. Даже в ночной тьме он выделялся, поглощая не только видимый свет, но и любые сигналы, словно черная дыра в центре галактики. Костя легко накинул мешковатые штаны, не издавшие ни малейшего шелеста, затем невесомую куртку с капюшоном. Надевать и застегивать капюшон он не спешил. Сперва надо включить защиту машины. Бросив визор в бардачок, он набрал длинный код на центральной сенсорной панели. Салон изнутри вспыхнул красным и вышел из авто. На боковом стекле засветилась копия внутренней панели, где он ввел другой пароль, подставив лицо под считывающий сканер. Машина наглухо запечаталась. Пора действовать. Костя бесшумно натянул капюшон, застегнул молнию до самого верха. и полностью исчез с любых виртуальных карт и радаров. Он передвигался, не издавая ни звука. Прохожие в визорах, если бы встретились ему на пути, не заметили бы его. Да и обычным зрением уловить тень крайне сложно. Час спустя Костя оказался на месте. Район, где обосновался Ломин, принадлежал интернет-компании по производству софта для бытовых визоров. Все здесь мерцало цветастыми голограммами рекламы, превращая дряхлые здания прошлого века в размалеванные лица престарелых беззубых проституток. Будь на кости визер с программным обеспечением конкурента, его тут же спалили бы вирусы хозяина района. Двухэтажный приземистый особняк Ломина, а по меркам горожан собственный дом уже непозволительная роскошь, выбивался из общей многоцветной картинки. Его и окрестности покрывала голограмма, стирающая все оттенки, делая все в поле зрения черно-белым. Особый шик для таких, как Ломин. «Теперь понятно, кто здесь заправляет», – мысленно усмехнулся Костя. Никакой охраны. Улицы квадратом опоясывали участок с домом Ломина, находившийся на небольшом возвышении. За ними начинались жилые кварталы. Изредка проезжала машина полиции с жестянками внутри. Живые копы не рискнут патрулировать после полуночи, если им хорошо не заплатят. Участок отделял от узкого тротуара низенький забор-сетка. Костя легко перемахнул через него, приземлившись на мягкий пружинистый покров травы. Он буквально кожа ощутил, как сотни датчиков вцепились в него жадными невыведемыми лучами, бессильно пытаясь обнаружить нечто чужое, требующее подать сигнал тревоги. Осторожно двинувшись к невысокому дому, Костя мысленно воспроизвел расположение комнат. Любая электронная система в костюме или в теле, и сработала бы сирена, а его мгновенно изрешетили бы пулеметы, выскочившие из земли. Ночную тишину нарушал лишь размеренный отдаленный гул города, ставший в пределах участка Ломина еще тише. Дверь в дом легко отворилась, будто внутри ждал радушный хозяин. Стало не по себе. Ощущение нереальности происходящего копилось с каждой секундой, усиленное ношением тени. В темном коридоре можно ориентироваться только по слабому освещению тонких линий, вмонтированных в стены на уровне пояса. Костя двинулся вправо, отодвигая редкие перегородки на пути, чтобы добраться до кабинета Ломина на первом этаже. За очередной сдвижной дверью раздался тихий, отрешенный голос, слегка разбавленный любопытством. «Если вы вор, взять у меня нечего. Оставьте свой костюм и сможете уйти живым. Если вы пришли меня убить, прежде я хочу знать, кто заказчик». Створки двери разъехались в стороны, брызнув в коридор желтым светом. У Кости не было времени оглядеться, но он успел заметить пустые мертвые стены серого бетона и человека посреди квадратного помещения с низким потолком. Одет он был просто, пестрая рубашка без воротничка и с длинным рукавом, узкие красные брюки. Все, что было в нем необычного, сконцентрировалось на лице. Вместо глаз выпуклые фоторецепторы, поблескивающие белым, веки отсутствовали. Сквозь короткие волосы проглядывали едва заметные белесые швы от вшитой недавней электроники. Ниже на лбу старый шрам в виде креста. Бледная неживая кожа максимально напоминала человеческую, но была синтетической броней. Костя обижал взглядом тела и ноги, пытаясь выявить слабое место. Правая рука обтянута все той же искусственной кожей, на запястье виднелся какой-то разъем. Ступни будто вросли в бетонный пол. Костя пожалел, что нельзя вышибить говнюку мозги с 200 метров. Старик велел убрать гибриды по-тихому. «Вы безоружны», – сухо констатировал Ломин. «И да, я знаю, что вы здесь, хоть вам и удалось обойти защиту моего дома». «Если бы я не знал, что он мертв, решил бы, что вы мой давний знакомый», – мужчина скрипнул зубами. Он единственный смог бесшумно подкрасться ко мне. Так вот, почему он не атакует. Ему любопытно. Кажется, Костя нащупал слабость габарита. Надо проверить, насколько он виден для Ломина. «Не приближайтесь!» В голосе хозяина дома мелькнула тревога, когда Костя шагнул навстречу. «Я вас чувствую!» «Еще один шаг, и мое терпение лопнет!» Последнюю фразу Ломин произнес почти раздраженно. Сквозь маску безразличия проступала злоба, и Костя понимал ее причину. Так изуродовать свое тело, загнать себя в крепость, напичканную электроникой. А к тебе без спроса заваливается какой-то фрукт с непонятными намерениями. Лицо парня под капюшоном расплылось в непрошенной улыбке. Он-то знал, что так будет. Невозможно подобраться незамеченным к человеку с шестым чувством. Осталось сделать то, чем Костя славился все эти годы. найти уязвимость и нанести один точный удар. В голове так не кстати всплыл прокол с Хикики Мори, стерев ухмылку с губ. Стоя в полуоборота к Косте, Ломин вытянул левую настоящую руку в его сторону, став похожим на слепого, ищущего опору. Его пальцы бесцельно двигались в воздухе, фоторецепторы померкли, будто он прикрыл глаза. Костя весь подобрался. Мысли как по команде покинули голову, их вытеснила холодная решимость. Больше не было сомнений, не было неуязвимого для внезапной атаки гибрида и его нашпигованной оружием берлоги. Он вдруг понял, как сыграть на любопытстве Ломина. «Я пришел поговорить», – тихо произнес он, сжавшись пружиной. «Ну так говори». Ограничитель сорвался, высвободив заряженные на удар мышцы. Костя без единого звука пролетел, разделявший их в четыре метра, ударив гибрида колено в область сердца. Прошло всего мгновение, а Ломин уже собрался, отскочив к стене, будто резиновый мячик. Ему приходилось сражаться вслепую. Бок под рубахой вздрагивал и пульсировал вместе удара. Костя понял, что сломал ему ребра, и теперь их окутывал, скрепляя между собой встроенный под кожу медицинский гель. Так значит, самоуверенный говнюк, ты заменил только кости рук и ног на более прочное. Не думал, что у тебя не хватит скорости отбить удар и защитить тело. Костя кинулся в атаку, почувствовав прореху в обороне. Но Ломин больше не позволял остать себя врасплох. Удары слева он отбивал скованно, мешали сломанные ребра. И Костя обрушил всю мощь атаки на эту часть. Да, еще один пробой. Ломин удивленно охнул. Удар в шею, кулак неприятно хрустнул. Значит, он покрыл бронированной кожей не только лицо. Костя шагнул назад. Последовал молниеносный выпад, и колено Ломина подогнулось, а сам он чуть не рухнул в попытке пробить защиту противника. А потом что-то произошло. Какое-то едва уловимое изменение в лице и поведении гибрида. Фоторецепторы снова побелели, словно раскаленный металл. Казалось, даже стены слегка вздрогнули, оживая. Со скоростью и точностью боевого робота Ломин кинулся в атаку. Все удары попадали в цель с мизерной задержкой, достаточной, чтобы отбить их или увернуться. От стальных кулаков и предплечья гибрида мышцы на руках Кости превращались в отбивные. Он двигался со всей возможной быстротой, задыхаясь от неожиданного взрыва со стороны ломина Оскалившись и приглушенный рыча, тот наступал. Костя даже не понял, как, но тяжеловесный удар в грудь сбил его с ног. Едва его затылок коснулся бетонного пола, на голову и рядом с ней обрушились кулаки гибрида. От них в стороны разлеталась бетонная крошка вперемешку с кровью. В этом безумии костя насчитал 23 попадания по лицу, вискам и шее. Рот заливали кровавые сгустки вперемешку со слюной. Тягучая масса пенилась на губах при каждом тяжелом выдохе. Но, сказалось, ввалился внутрь лица и разбух. Гибрид протянул живую руку, расстегнув молнию капюшона. «А вот и ты!» – радостно пропел он, облизывая пересохшие губы. Ломин нависал над кости широко расставив ноги и согнув одну в колени. «И кто же тебя послал, говна кусок?» «Сейчас узнаешь!» – булькнул кровавым сгустком кости, резко дернув ногой. Ломин согнулся пополам, яростно застонав и держать за промежность. Но даже такой долгой паузы не хватило, чтобы привести в тонус ватные мышцы. Едва вскочив и кинувшись в атаку, Костя рухнул на бок. В голове странно хрустнуло и загудело. Проломленный череп не позволил снова встать. В поле зрения оказалось темное кровавое пятно там, где гибрид вколачивало его голову в бетон. «Все! Пиздец тебе, наемник!» Ломина трясло. Синтетическая кожа приобрела серый оттенок. Раскаленные до белая фоторецепторы пульсировали. Гибрид целую вечность надвигался, мучительно медленно переставляя ноги. Костя беззащитно привалился к стене, способный только мычать и пускать кровавые слюни. Взгляд его застыл на искаженной гримасе гибрида. Где-то глубоко внутри разрасталась безотчетная радость. «Это тебе, пиздец, сетевая подстилка!» Хотел сказать он, но смог только простонать. Правая рука ломена, отведенная назад для удара. Костя видит содранную с металлической кисти кожу, болтающуюся ошметками. В животе все цепенеет, а на лицо выползает недавняя ухмылка. Сетевая подстилка. Резкий удар кулака навсегда прервал жуткий булькающий смех. Ломин поежился, не в силах отвести взгляд от проломленной головы и кровавой каши с белыми прожилками мозгов. «И лично приду и убью твоего хозяина». Дрожащим голосом прошептал гибрид.